Глава вторая. Ладони огненного бога. Забираться на плато по насыпи напротив нашего поселка было не в пример удобнее. Насыпь была более пологой, а сам склон менее высоким. Вот только там был тропический лес. А тут, по словам Финика, была не заросшая полоса каменистой земли, ведущая вглубь острова. Ещё пару-тройку дней назад я бы усомнился, что всё так и есть, и решил бы, что Финик просто пытается приукрасить. Однако за время похода я понял, что он дал нам весьма точное описание, почти ничего не преуменьшая и не преувеличивая. И теперь я в душе надеялся, что всё будет именно так, как в его рассказе. Однако реальность превзошла все мои ожидания. Всё, я теперь верю Финику. Если он говорит, как дорога в лесу, значит так оно и есть, как дорога в лесу. Когда я выбрался на край плато, то под моими руками была шероховатая каменистая поверхность, которая широкой лентой устремлялась в глубь тропического леса. Да, сверху над ней нависали кроны деревьев, да и лианы протягивались, свисая почти до земли. Зато не было разлапистых папоротников, не было частых тростников, не было и густого переплетения ветвей. По каменистой ленте можно было спокойно идти, как по обычной дороге. Широкая и удобная тропа вызвала бурную радость ударников, успевших побывать в лесу на востоке. Во мне она тоже пробуждала исключительно положительные чувства. Ровно до того момента, как на скалу выбрался наш геолог Дрюха. — Вот те раз, — заметил он. — Да это же фузивная порода, мы на верном пути. — Прекрасно, — обрадовался Бурбурыч. — А теперь сказал по-человечески, а то я тебя стукну. — Ну, это типа... Дрюха послушался и перешел на человеческий. «Магма застывшая. Сюда дотекла от вулкана. Если возле вулкана есть источники воды, то можно найти кассетерит». «Дрюха? но минерал такой. В древности его оловянным камнем называли. Но это чистое везение», — возмутился геолог. «Можно поискать в месторождениях золота Ну, просто...» «Так это застывшая магма?» — уточнил я, глядя на нашу дорогу совсем другими глазами. «Да?» — кивнул Дрюха. «Извержение было относительно недавно, всего в пределах тысячи лет». «Это ты как определил?» — поинтересовался я. «Так растения его не пробили», — ответил геолог. «Обычно тысячи лет для тропического леса вполне достаточно, чтобы даже на магме прорасти. А тут и края относительно чистые, и форма вполне себе округлая. И еще вон, смотри, язык магмы идет поверх мертвого корня секвои. Правда, секвои и две тысячи лет протянуть могут». Секвоя выросла на самом краю обрыва, широко раскинув свои корни. И часть магмы действительно когда-то протекла поверх одного из них. Сам корень, конечно, сгорел, но вот место его расположения было хорошо заметно. Ещё раз, сколько лет могут расти секвои? «Так мы что, живём на вулканическом острове?» — тихо прошептала Мадна. «На острове с вулканом, который вот прямо сейчас может проснуться и всё нахрен сжечь?» но «Ну, вулкан есть но согласился дрюха но продолжить не смог мадно решительно повернулась ко мне и выдала в жопу бронзу нужен корабль уплываем нет ответил я улыбнувшись нет ты сгореть хочешь все триста раз девушка чуть не подпрыгивала во первых вулкан спит заметил я и строго посмотрел на геолога — Спит, так что активности отсутствуют, и никаких признаков тектонического движения не наблюдается, — кивнул геолог. — Кажется, у нас есть в запасе пара лет. — А во-вторых, — продолжил я, — никакой корабль мы без бронзы не сделаем. И знаешь, Мадна, я вот не уверен, что тут есть незанятые острова. — И без вулканов, — подумал я про себя. — Потому что это все-таки игра, и в ней есть свои правила. Например, общая уравниловка в локациях. Чем не правило? Хотя никаких доказательств у меня, конечно, не было. «В общем, успокойся и соберись», — заметил Бурбурыч. «Цель всё та же — пройти лес. Быстро! Все собрались и построились. И пошли!» «Как мы будем идти от плато через лес, обсуждалось ещё в мысе. Правда, мы не верили, что у нас будет такая шикарная дорога, поэтому рассматривали несколько вариантов. Но и на случай идеального пути всё-таки план составили. Вот этот случай и настал». Каждый ударник был одет в кожаный доспех и сапоги из кожи варана. Нам даже кожаные простенькие шлемы сделали. У каждого из нас имелся небольшой щит на левую руку. Щиты готовились давно, и, наконец, мы смогли получить хоть что-то пригодное. Сама конструкция была несложная. Гораздо сложнее было сделать необходимые материалы. Доски, деревянные заклепки и гвозди, кожаную обтяжку и прочее. От удара моей булавой или копьем из шипа а такой щит спасти не сможет, Зато от атаки не слишком крупного хищника защитит. Было еще пять плотных ростовых плетеных щитов. Их выдали мне, баррелу, близнецам и таригу. Это на случай, если нам попадется зверь, плюющийся кислотой или какими-нибудь иглами. Тоже поделка вроде как и несложная, но очень уж трудоемкая. Фактически каждый щит состоял из двух стенок, сплетенных из тростника, между которыми фиксировались костяные пластины. За таким можно было спрятаться полностью, прикрывшись от угрозы с головы до пят. Долго щит не продержится, но даст возможность подобраться к врагу и навалять раньше, чем сам превратишься в ежика или вонючую лужицу. Мы, гордые владельцы ростовых щитов, шли плотной группой, готовые выдвинуться при случае в сторону угрозы в центре вместе с метателями дротиков и бурборычем. Спереди, сзади и по бокам двигались бойцы с копьями, чуть обернувшись в сторону зеленой стены на случай внезапной атаки. Бурборыч тащил на себе самый необычный элемент похода — каменную жаровню. В эту жаровню мы загрузили немного угля и травку, отгонявшую гнус. Это было не самое действенное изобретение, но все-таки часть кровопийца, решивших нами перекусить, прогнать удавалось. Так мы и углубились в лес, воняя на всю округу, матерясь и зорко поглядывая по сторонам. Стоило нам сделать первые шаги в тени деревьев, как на нас навалились духота и влажность. Свет дня в лесу померк, став зеленоватым и рассеянным. Мы шли по каменному языку посреди темного леса, а вокруг кипела жизнь. Пели, свистели, повизгивали, порыкивали, топали, хлопали, и ведь никого не было видно. Вокруг нас были тысячи живых существ, которые просто не показывались на глаза. Больше всего мне не хотелось в лесу ночевать. Вот хоть тресни, но стоит сгуститься тьме, как на охоту наверняка выползут твари, с которыми и днем встречаться не хотелось бы, а уж ночью тем более. Мы, конечно, костры разведем, охрану выставим, но разве это все поможет? Стоуровневый решишарх, боюсь, не станет ждать, когда я заберусь на дерево и спрыгну на него. Сожрет всех и уйдет в расстроенных чувствах, урча пустым животом. Так что нашей целью было пройти лес до того, как мы привлечем чье-то внимание. И еще до темноты. К счастью, благодаря застывшей магме мы двигались достаточно бодро, оставляя за спиной километр за километром. Кстати, Финик утверждал, что прошел весь лес насквозь за день, когда возвращался с плато, а значит и мы сумеем его пройти, ведь не доверять Финику после всех сбывшихся рассказов было бы просто глупо. Последние пару километров пути мы преодолели в сгущающихся сумерках и уже трусцой. Позади нас просыпалась ночная жизнь тропического леса. Кто-то грозно рычал, а кто-то еще страшнее стонал. Начиналось время ночной охоты, и нам надо было срочно искать убежище. Перед нами лежала каменная равнина, практически голая. Вся она состояла из застывшей в древности лавы, которая стекла сюда со стороны высокого вулкана, вздымавшегося перед нами. Местами его склоны были захвачены хвойными деревьями, а местами лишь сухим кустарником. Серо-бурая земля уходила высоко в небо уже буквально через километр от нас. Слева тянулась сплошная стена тропического леса, а вот справа было озеро, дальний берег которого мы рассмотреть пока не могли. Видны были только склоны трех гор вдалеке, чьи вершины при желании можно было заметить даже из мыса. Вдоль берега озера росли лиственные деревья, небольшие группы сосен и каких-то причудливых неземных растений. Туда-то нам и указал Бурбурыч, но дойти до ночи мы никак не успевали. Пришлось перебираться через лавовые рукава, которыми тут было исполосовано все подножие вулкана. Нашей целью стала возвышенность с отвесными склонами. Видимо, стекая с вулкана, лава наткнулась на холм, срезав склоны, но оставив невредимую центральную часть. На ней все так же росли деревья, с высокого обрыва свешивались корни, но даже огромный решишарх туда бы не забрался. Тут нужен был острый ум и отставленный большой палец на руке. Ну или крылья. «Надо забраться на этот остров!» — крикнул Бурбурыч на бегу. «Дно! Ты вроде умеешь!» «Давай эти веревку!» — выкрикнул в ответ парень. Как только мы оказались у склона, дно быстро полез вверх. Все восхождение заняло у него минут пятнадцать-двадцать. В процессе он пару раз чуть не сорвался, но сумел в последний момент удержаться за неровности. Вскоре вниз прилетела веревка, которую парень закрепил где-то наверху. Я лез одним из последних, так что забираться пришлось уже почти в полной темноте при свете звезд. Пару раз я даже чувствовал, как кто-то пробует на прочность кожу моих сапог, но селенок пробить не хватило. А вскоре я уже оказался наверху, где спустя еще десять минут ярко горел разожженный костер и готовился ужин. Ночь на этот раз была шумной и тревожной. В первый раз меня разбудили крики дозорных, заметивших какую-то тварь. Затем я проснулся от воплей какого-то несчастного животного, которое отказывалось подчиняться естественному ходу вещей и смиренно умирать в зубах хищника. А вот в третий раз я проснулся уже глубокой ночью, когда тревожные события добрались и до нас. День девяносто седьмой. Вы продержались девяносто шесть дней. «Залезет!» — говорил Толстый, глядя вниз с обрыва. «Не залезет!» — возражал ему Вислый. Я поднялся и подошел к ним. Внизу у склона возилось что-то большое с комплекцией бурого медведя, но превосходившее его размерами почти вдвое. Оно утробно поревывало, периодически скребло когтями склон и выражало крайнее недовольство тем, что не могло добраться до того, что чуяло, слышало и видело. «Кто там?» — не выдержав, спросил я. «Большой зверь!» — ответил Толстый. — Мохнатый и чешуйчатый, — добавил Вислый. — Рептилия наверняка, — согласился Толстый. — Но смехом, — кивнул Вислый. — Что-то среднее между медведем, — Толстый решил внести ясность, и броненосцем, — снова все запутал Вислый. — Ясно, что ничего не ясно. Я вздохнул и стал ждать. Ночному гостю, ошивавшемуся у нашего порога, надоело это занятие, и он отбежал чуть в сторону, показавшись, наконец, в пятне лунного света. К счастью, на ночь в тучах появились какие-то разрывы, так что и пятна лунного света тоже имелись. Ну и, как оказалось, близнецы весьма точно описали страшную тварь. Толстая морда, покрытая мехом и костяными пластинами, как у медведя, чёрные глаза, вытянутый, как у броненосца, нос и такие же пластины на медвежьей широкой спине. Хвост, как у броненосца, у зверюги тоже имелся. Системное сообщение с такого расстояния у меня высвечиваться отказалось, а дойча будить не хотелось. Вот не пришло пока время бестиарий составлять. Тварь долго смотрела на меня и близнецов, а потом снова рванула к склону, пытаясь преодолеть преграду. Но я точно помню, что перед сном Бурбурыч отправлял разведчиков по краю обрыва, и те донесли, что склоны были отвесными со всех сторон. Удобного подъема на этот островок, выживший во время извержения, просто не было. Ещё немного понаблюдав за тварью, я плёнул на весь бесполезный шум, который она поднимала, и пошёл спать. Утро встретило нас мелкой моросью дождя. Собственно, я и проснулся от того, что промок и продрог. Тепло снизилось до пятидесяти процентов, и скоро такими темпами мы рисковали получить серьёзную простуду, с которой можно проходить весь день, пока не поспишь. Отряхнувшись, я поднялся и пошёл к костру, где уже сидела половина отряда. «Утро доброе!» — поприветствовал меня Бурборыч. — Как спалось? — Откровенно говоря, — хреново, — признался я. — Не только из-за дождя. Надо нам какое-нибудь укрытие поближе к озеру найти, сделать там надежный лагерь и уже оттуда искать металлы. — Я тоже так думаю, — согласился наш рейд-лидер. — Так что, поднимаем всех и выдвигаемся? — Давай, — вздохнул я, понимая, что завтракать придется в сухомятку. Лавовые потоки, застывшие по склонам, исключили возникновение густых лесов на равнине перед озером. Казалось, что вулкан проснулся, огляделся, увидел вокруг себя росшие леса и вытянул руки, чтобы их отодвинуть. Рук у него было много и самой разной длины. Были короткие, с широкими озерцами на конце, будто огромные ладони. Были и длинные, наподобие той, по которой мы пришли, хотя она явно была вне конкуренции. Одна такая рука протянулась к озеру, образовав даже незапланированные ранее мысок. Неподалеку от мыса высились остатки холма, который, видимо, тоже был сожран ненасытным вулканом. Вообще таких холмов здесь было больше десяти. Однако нам единодушно приглянулся тот, что у озера. Вытянутый холм с почти отвесными склонами, поросшие на вершине соснами. Не такой большой, как тот, где мы провели ночь, но достаточно просторный и удобный, чтобы на нем даже новый поселок основать. И еще там имелся собственный источник, заполнивший каменную чашу озерца. Ручеек срывался в сторону озера и впадал в него рядом с вулканическим мысом. «Ну что ж, мы добрались», — довольно сказал Бурборыч, пока мы перебирались через очередную гряду застывшей лавы. Он остановился на вершине и посмотрел вдаль. «Еще немного, и полдела сделано». «Как по мне, так мы и пятой части еще не сделали», — возразил я, остановившись рядом. «Это почему?» — удивился тактик. «Потому что наша цель — бронза, а не разведка плато», — ответил я. «Ну так это у тебя цель высокая», — отмахнулся Бурборыч. «А вот я, человек простой, считаю, что дойти уже полдела». Хм. Возразить мне было нечего, так что я и не стал. Просто хмыкнул. Многозначительно так, с сомнением. Чтобы сразу было понятно, что я сомневаюсь, но спорить не буду. Ненавижу, когда так по отношению и ко мне делают». Но Бурборыч и не повел, вот ведь морда непробиваемая. Его ведь даже Ира не могла из равновесия вывести. Озеро вытянулось вдоль склона вулкана и куда-то вдаль. Там в дымке виднелись очертания трех горных вершин, которые, видимо, и были центром нашего острова. Чтобы достичь их, надо было идти еще пару-тройку дней. Но нам пока туда и не надо было. И вообще кто знает, что ждет нас у гор? Сначала надо было исследовать берега озера и сам вулкан, вот где могло скрываться настоящее богатство. С горем пополам через три часа пути мы все-таки добрались до холма. В этот раз наверх отправился ударник Бек. Парень обладал яркой восточной внешностью, отсюда и такое прозвище. Лазал он хуже дна, но Бурборыч, похоже, собирался на практике проверить способности каждого бойца. Когда вниз упала веревка, мы поднялись на вершину холма и принялись обустраивать лагерь. Морость как раз утихла, а ветерок быстро испарял первый заряд надвигающихся дождей, но я точно знал, что это только начало. Если уж из серой хмари вниз палилось, то прямо жди, что в ближайшие дни будет ливень. Но и мы были не лыком шиты. В запасах у нас были топоры, веревки и вздернутый до небес параметр силы. Так что мы не стали размениваться по мелочам и подступили к молодым соснам, которые так и требовали отправить их на сруб. Да, мы не делали красивые, ровные, ошкуренные бревна. Вместо этого мы подравнивали их, вырубали на одной стороне выемку, сдирали кору на местах соединения и укладывали бревенчатый прямоугольник, в котором при желании уместилась бы человек пятьдесят. Часть бойцов спора готовила крышу из более тонких стволов. К ней на манер стенок наших жилищ в мысе укладывались сегменты травы. В следующий раз, если такой сруб захочешь использовать, всю крышу придется перекладывать. Зато сами стены переживут пару лет перед тем, как совсем расползтись. Когда мы уже ставили крышу, она как раз попыталась коварно развалиться. «Да держите ее! Держите! Ломается!» — орали близнецы. «Это какие-то сопли! Где мой скотч? Я сейчас все починю!» — грозился Баррелл. «Вы только сами не свалитесь!» — требовал Бурборыч. Никто не свалился, да и крыша не до конца развалилась, просто потеряла часть чешуек. Поскольку времени у нас особо не было, то и стены мы построили примерно на полтора метра. Вырубленная дверь была низкой, входить внутрь приходилось пригнувшись, зато внутри был очаг, сухие спальные места и было тепло. В центре, где скат крыши поднимался достаточно высоко, даже можно было стоять в полный рост. Так что зарядивший под вечер дождь нас уже почти не волновал. Временное жилище надежно укрывало нас от влаги и любой непогоды. К сожалению, от звуков оно нас спасти не могло. И когда по склону вулкана раскатился первый громовой раскат приближавшейся грозы, я чуть в штаны не наделал. «Что это было?» — заорал кто-то. «Успокойтесь, это просто гром в горах», — посоветовала нам мадно. Девушка пришла в себя после новости про вулкан и теперь снова стала воплощением серьезности. «Чем ближе бахнет, тем громче будет. Привыкайте». Забавно, но она была права. Мы теперь были в горах. Весь путь через тропические леса мы поднимались и сейчас находились, наверное, метрах в трёхстах над уровнем моря. Вулкан вздымался ввысь ещё метров на... да я не знаю, насколько, но высоко, на полкилометра точно. Вдалеке были горы, которые могли, наверное, добавить ещё километра два. Так что формально мы действительно оказались в горах. Я постарался последовать совету и привыкнуть к громовым раскатам, которые буквально оглушали, но так и не смог. Помаявшись, я просто вышел наружу и долго смотрел, как темнеющее небо затягивает наползающими с моря тучами. А потом смотрел, как разряды молнии разрывают тучи и все пытался привыкнуть к грому. В дом я вернулся только тогда, когда сверху начали падать первые капли. И еще долго, лежа в полумраке сруба, слушал, как шуршат за стенами струи воды, скатываясь по нашей крыше, вбиваясь в пыльную землю сосняка и омывая руки вулкана, которыми тот надежно отгородился от мира. И если бы не гребанный гром, от которого каждый раз душа в пятки уходит, я бы точно уже сладко спал. Впрочем, мы же в игре. Я все равно уснул, даже не запомнив, как это произошло. Просто вырубился, и все.